27. Пока Том Круз изо всех сил пытался свести концы с концами и переубедить одного из своих игроков Джерри Магуайре, Франк Шепп тем временем взял за ножку свой бокал с вином и сделал несколько быстрых кругов. Потом поднял его в воздух и начал рассматривать красивый красный цвет в свете керосиновой лампы. Это было недавно открытое, идеальной температуры Домен-Дю-Вью-Лазар. Он поднес бокал к лицу, опустил в него нос так глубоко, как только было возможно, и вдохнул аромат. Даже это уже было истинным наслаждением. Еще лучше он себя почувствовал, когда попробовал вино, сделав еще вдох, прежде чем окончательно проглотить божественный напиток. Баланс между четырьмя сортами винограда Гренаж Нуар, Сира, Мурведер и сенсо со был однозначно достигнут. Клара, как и ожидалось, заснула через полчаса после начала фильма и успела попробовать только Риоха, которая была открыта еще вчера и уже настолько окислилась, что вряд ли могло быть использовано даже при готовке. Но, по крайней мере, они помирились после ссоры по поводу того, где будет спать Винсент. Не было ничего хуже, чем когда они с Кларой ссорились. Он был убежден, что их ссоры крайне негативно влияют на их состояние здоровья, и не мог понять, почему они случались так часто. Складывалось впечатление, будто разногласия между ними все это время находились в точке кипения где-то глубоко внутри, и если не позволять накопившимся негативным эмоциям вырываться наружу через равные промежутки времени, то их тела могли просто взорваться. Хотя, в общем и целом, по большинству вопросов они были схожи во мнениях. Ладно, возможно, это именно он выдвинул идею совершить кругосветное плавание. Это была скорее его мечта, чем Клара и Винсента. Но кто-то же должен настаивать на своём, иначе в жизни вообще ничего значительного происходить не будет. Они бы до сих пор сидели в своих кабинетах в кальмаре, горько сожалея о том, что не воспользовались шансом. Он уже не первый раз слышал этот звук, и все же опять вздрогнул, чуть не пролив вино на Клару. Звук был такой, будто что-то прижалось к внешней стороне лодки. До сих пор он полагал, что эта большая волна заставляет яхту крениться чуть сильнее, что, в свою очередь, может быть источником самых разных звуков. Но на этот раз он не заметил никакого крена. К тому же сигнализация на радаре не предупредила о том, что на близком расстоянии проходит какой-то корабль, который мог вызвать такие волны. Может быть, это был просто звук из фильма? Как тот внезапный удар, на который он среагировал, прежде чем понял, что это всего лишь один из игроков Джерри Магуайра стоял и хлопал дверцей шкафчика в раздевалке. Ну да, точно. Что же еще это может быть? Он сделал еще один глоток вина, поставил бокал на стол и потянулся к пульту от телевизора. Этот фильм он включил скорее ради Клары и примирения. Последовавшая тишина была какой угодно, только не лишенной звуков. Он слышал шум ветра в парусах и плеск воды, когда нос яхты прорезал ее гладь. И легкий скрип корпуса при внезапном порыве ветра, который заставил лодку наклониться еще больше. Тем не менее он воспринимал это как тишину, спокойную, гармоничную тишину, которая доказывала, что этот звук, как он и думал, послышался из фильма. Ему следовало подняться и проверить, все ли в порядке, и он, конечно, сделает это. На самом деле он вообще не должен был быть внизу, пока они не были в открытом море. но он предпочел бы не расхаживать по верхней палубе, дабы не рисковать разбудить Клару и Винсента, которые только-только заснули. Вместо этого он воспользовался возможностью насладиться тем, как прекрасно все работало. Телевизор с игровой консолью, цифровым ресивером и телеприставкой Apple TV, когда у них было подключение к интернету. Или специальный отсек для винных бутылок внизу в Кильсоне. Кормовая каюта, звуковая система, да и вся кухня. Не говоря уже об автопилоте, который, подобно еще одному члену экипажа, прямо сейчас держал прямой курс из Эрисунна в сторону Каттигатта. Всего через месяц ему придется работать еще больше, удерживать лодку на одном курсе несколько дней подряд, может быть, даже недель. И тогда даже он осмелится спокойно спать, полагаясь на то, что все работает как надо. И вот этот звук послышался снова. Он не мог понять, что это такое. Звук отличался от всех остальных, и на этот раз был слышен, возможно, даже громче, чем раньше. Это уже точно не был звук из фильма, и никакая большая волна тоже не могла быть его источником. В некотором роде... Именно в этом и состоял весь смысл того, что они должны были провести ночное плавание в шведских водах, в которых они всегда находились достаточно близко к суше. И все же, с зарождающимся чувством тревоги, он осторожно поднял голову Клары с колена, переложил ее на подушку и стал подниматься по лестнице. Оказавшись в кокпите, он поднес бинокль к глазам и сделал круг на 360 градусов. Все выглядело абсолютно нормальным. И Хельсингборг, и Хельсингер были там, где и должны были быть, и каждый грузовой корабль, казалось, находился на должном расстоянии. Может быть, он забыл убрать кранец после того, как они покинули Хум-Лебек, а теперь он ударялся о воду и каким-то образом соприкасался с корпусом. То, что владельцы моторных лодок гоняли по проливу, вообще не убирая кранцы... Было скорее правилом, чем исключением. Но для тех, кто ходит под парусом, это было смертным грехом. Он зажег фонарик, поднялся на палубу и перегнулся через кормовой рейлинг с подветренной стороны, чтобы осветить корпус. Но свободно висящего кранца он не увидел. Поэтому он пошел на наветренную сторону и повторил ту же процедуру. «Удивительно!» Но там он тоже ничего не нашел, что было весьма странно, учитывая, что краниц их яхты должен был достичь поверхности воды, принимая во внимание тот наклон лодки, который был сейчас. Однако теперь он обратил внимание на кое-что совсем другое. К одному из перил была примотана черная веревка, другой конец, который исчезал внизу за бортом в темной воде. Он не узнал эту веревку. Все их тросы и веревки были белыми, в тон корпусу. Кроме того, он никогда бы не додумался привязать трос к перилам на корме, так как они вообще не были рассчитаны на серьезные нагрузки. Может быть, это Винсент проснулся и решил побаловаться с веревками, пока они сидели и смотрели фильм? Это объясняло бы те странные звуки, которые он слышал, и вообще было похоже на его сына, который мог вдруг решить, что одной из его игрушек захотелось искупаться. Но откуда у него могла быть эта черная веревка? Он начал втаскивать ее и сразу же почувствовал, что это точно не одна из плюшевых игрушек Винсента. Сопротивление оказалось значительно сильнее, чем он ожидал. Чтобы иметь возможность втянуть этот предмет на борт яхты, Ему пришлось взяться за трос обеими руками и так сильно упереться ногами, что уже через несколько секунд у него на лбу проступил пот. Если бы они не плыли со скоростью шесть половиной узлов, он бы, несомненно, решил, что это якорь. Теперь же он мог только догадываться, что это было, одновременно отгоняя от себя мысли об абсолютно невозможном и совершенно невероятном. Но, очевидно... и Его догадки оказались верными. Словно материализовавшись из темноты, очертания резиновой лодки становились все отчетливее. Ее черный цвет был таким эффективным камуфляжем на темной водной глади, что он усомнился в собственном зрении. Он сразу же начал обматывать веревку вокруг перила, а потом завязал узлом. Сначала паника охватила его руки, но прежде чем он успел поразмыслить, хорошая это была идея или нет, он отпустил лодку в темноту. Она была оснащена подвесным мотором, красным бензобаком, теплым одеялом и двумя темными сумками. Это всё, что он успел увидеть. Но только сейчас до него дошло, что в лодке не было ни одного пассажира, и в этот момент паника распространилась по всему остальному телу. Попытки крикнуть были и бессмысленны. Крик моментально превратился бы в тихий шепот, который растворился на ветру. «Черт!» — повторил он про себя. «Черт! Черт! Черт!» Он поспешил обратно по палубе, но случайно споткнулся и упал так, что головой ударился о лебедку грота фала. Скорее всего, от удара у него потекла кровь. А может и нет. Единственное, что было сейчас важно, как можно быстрее снова встать на ноги и спуститься в кокпит. Все остальное не имело значения. Только Винсент. Он схватился за ручку двери кормовой каюты, открыл сначала одну половину, потом другую. То, что он увидел, эту картину он не забудет уже никогда в своей жизни. она словно будет навечно вытутаирована на его роговице и будет напоминать о самом кошмарном моменте в его жизни каждый раз, когда он будет закрывать глаза. Если бы он только мог спуститься по лестнице и поменяться местами с сыном, если бы только мог забраться в его слишком тесный спальный мешок и занять его место, но его роль состояла в том, чтобы стоять наверху и смотреть вниз на Винсента, который лежал на полу в своей каюте. Вниз, в это совсем крошечное пространство, в которое он загнал своего сына. Своего родного сына. В глазах был ужас, как будто они смотрели прямо в свой самый страшный кошмар. или как будто он только что проснулся и понял, что реальность в миллион раз хуже. Одетый во всё темное мужчина заслонял большую часть картины, но меч, который он держал в правой руке и прижимал к горлу Винсента, не разглядеть было невозможно. Труднее было понять, что он делает левой рукой, которая тряслась в воздухе, но чтобы что-то понять, требовались мысли — А их в данный момент не было. Только инстинкт. Животный инстинкт. Он схватился за что-то похожее на футляр на спине мужчины и потянул его назад, подальше от Винсента. В ту же долю секунды он краем глаза заметил игральную кость. Она выпала из руки мужчины и приземлилась на спальный мешок. Он пронзительно закричал, сам не узнавая свой голос, и, возможно, именно эта сила помогла ему вытащить незваного гостя из каюты. Мужчина развернулся и в этот же момент замахнулся мечом прямо на него. Франк бросился в сторону и приземлился на пол, в ту же секунду увидев, как лезвие разрезало резиновый ремень, соединявший руль с автопилотом. Вскоре после этого лезвие еще раз сверкнуло в воздухе, прежде чем мужчина, взявшись обеими руками за рукоять меча, собрался нанести удар прямо в живот Франку. В тот же миг лодка накренилась. Волны, казалось, вдруг поднялись с другой стороны, и он успел откатиться достаточно далеко в сторону, чтобы услышать, как острие меча коснулось тикового покрытия палубы всего в дециметре от него. Не имея никакого плана, он быстро пополз по-пластунски подальше оттуда, чтобы как можно скорее обогнуть стол и перебраться на другую сторону к пульту управления, где руль вращался так, будто жил своей жизнью. Рукоятка лебёдки находилась на стенном держателе, и тут ему, наконец, пришла в голову идея. Он потянулся к металлической ручке, вытащил её из держателя и уже собрался встать, когда чёрный ботинок ударом сзади оставил его лежать. «Лучше сдавайся сразу», — послышался голос мужчины над ним. «Кости сделали свой выбор, и ни ты, ни я не можем его изменить». Он не понимал, о чем говорит этот человек, но четко осознавал, что, скорее всего, через несколько секунд будет уже слишком поздно. Но он не собирался просто лежать и ждать, когда меч вонзится ему между лопаток. Не понимая точно, как это произошло, он сумел собрать достаточно сил, чтобы развернуться и со всей силы бросить рукоятку лебедки в человека, который как раз собирался нанести новый удар, обхватив меч обеими руками. Удар был почти идеальным. Несмотря на это, мужчине удалось в последнюю секунду увернуться, а рукоятка продолжила свой путь по воздуху, а через мгновение исчезла в темной воде море. «Именно об этом я и говорил. Даже не пытайся». Человек снова занес руки над головой, не подозревая, что лодка в этот момент накренилась ровно настолько, чтобы направление ветра заставило грот развернуться и со всей силы ударить в другую сторону. Гик ударил мужчину в висок, после чего он перелетел через перила с мечом в руках. Франк быстро поднялся, и прежде чем мужчина пришел в себя, схватил его за ноги и вытолкнул наружу. Дальше все произошло само собой, и через секунду мужчина оказался за бортом и исчез в темной воде. Он не знал, как долго стоял там, глядя на сверкающую воду. Миллион вопросов тут же возник у него в голове. Почему именно они? Какой в этом был смысл? почему именно сейчас, здесь, в темноте? Что именно произошло? Неужели это ему не снится? Может, он лежит рядом с Кларой и спит? Это была, несомненно, прекрасная мысль. Просто закрыть глаза и продолжать жить, как будто этого никогда и не было. Но шок так глубоко проник в его тело, что он весь затрясся. важно насколько невероятной или нереальной была мысль о том, что ничего на самом деле не случилось, вопросы навсегда останутся без ответа. Это был не сон. Когда он, наконец, осмелился начать дышать ровнее и немного расслабился, то спустился обратно в кокпит и дальше в кормовую каюту, где лежал Винсент и дрожал от страха. Он сел рядом с сыном и обнял его так крепко, как только мог. Ни один из них ничего не сказал. Может быть, и говорить было нечего. Никакие слова не были даже близки к тому, чтобы описать то, что он чувствовал. Не было таких слов, которые могли бы выразить то, насколько сильно он хотел бы попросить прощения. Вместо этого он заплакал. В первый раз за все время, сколько себя помнил. Несмотря на это, счастье, было единственным, что он мог чувствовать.